Глава шестая. В путь. «Велика матушка Россия! Концы немалые! Считай полжизни в дороге! Из Питера в Иркутск, из Нижнего в Хабаровск!» вздыхал Булыгин, цепким взглядом осматривая багаж, перетянутый пеньковыми веревками. В ящики, проложенные соломой и пальмовым волокном, Заботливо было упаковано съемочное оборудование, камеры, прожекторы, детали динамо-машины. Еще несколько тяжеленных длинных коробов добавилось позже, что в них артисты не знали. На весь груз наклеили приметные зеленые ярлыки «Торговый дом Леонтия Булыгина, синематограф и ателье». Спотыкаясь о шляпные коробки и баулы, Артисты помогали укладывать костюмы и сворачивать рисованные декорации для представления. Булыгин отвел в угол Мишеля Купера, достал бумажник, вынул несколько купюр. — Мы с Софьей в первом классе. Вы во втором. Вот билеты и прогонные на дорогу. В Хабаровск приводим. Продлишь контракты на иллюзион. Дам тебе письмо к мадам Лешкевич. Поговори с ней, как бы нам вместе открыть казино, вроде салуна, с девицами. Раздался возглас артиста Буриме, уронившего ящик себе на ногу. Булыгин закричал. — Эй, руки дырявые! Аппарат американский! Таких на всю Россию три штуки! Разобьешь — отправлю в шахту, вагонетку толкать! Софья, услышав этот окрик через открытую дверь в свою гримерку, невольно поморщилась. В дорожном костюме из английского сукна изумрудного цвета, который так шел к ее рыжим волосам, она выглядела элегантней любой светской дамы. Мысль о том, что несколько дней в одном купе с Булыгиным ей придется выносить его грубость, притворно улыбаться сальным шуткам, пить с ним коньяк, а по ночам терпеть пьяные вакхические страсти, ужасно портило ей настроение, но тайная цель путешествия оправдывала для нее все тяготы. В Хабаровске, в детском приюте, воспитывался ее милый, обожаемый Саша, ее кудрявый ангелочек, ее радость, единственный сын, рожденный от мужчины, которого она любила страстно и беззаветно. Софья прижала к губам медальон с портретом младенца, которого не видела четыре года, с тех пор, как уехала вместе с Булыгиным из родных мест. Сентиментальные мысли, от которых увлажнялись ее прекрасные рыжий карие глаза, прервала дуреха Роза, вбежавшая в гримерку потная и растрепанная в шляпке на бекрень, как истинная феминистка, Роза сама тащила тяжеленный, наскоро набитый чемодан, из которого торчал, волочась, испачканный чулок. — Софочка! Я с Невского бегу! Кругом стрельба, матросы пьяные! Чуть не схватили! Романтик! Она сорвала с туалетного столика несвежую салфетку, вытерла шею и декольте за воротом платья, глянула в зеркало — обмахиваясь полной рукой в дешевых кольцах. — Эх, бросить все! И в пучину! На баррикады, на костры, в безумье страсти! Софья, усмехнувшись, продолжала собирать с полок баночки с гримом, щипцы для завивки, флакончики с экзотическими благовониями. Как знамя, вскинув руку с салфеткой, Роза прошлась маршем по тесной комнатке. Отречемся от старого мира, Отряхнем его прах с наших ног. Нам враждебны золотые кумиры, Ненавистен нам царский черток. Неловко ударившись коленом о стул, Она спихнула на пол чемодан, У которого тут же отлетели застежки. Штопанные чулки, пожелтелые сорочки, Старые воротнички, подаренные Софьей, Выпали на пол. Роза искренне огорчилась. «Ах, чтоб тебя, проклятое старье!» Но Софья подбодрила ее улыбкой. «Ничего, завяжете веревкой. Вам лишь бы до поезда, а там я отдам вам свой саквояж. В Иркутске новый куплю». «Душенька, Софья Ильинична, вы так добры!» всплеснула руками толстуха. «Может, останемся в Петрограде, а? Революция не каждый год случается». Представьте, мы, как две валькирии. Вы, красавица, я, пламя бешеной страсти. Поедем к балтийцам в Кронштадт. Такой устроим митинг, фурор. Уж не хуже этой старой развратницы Калантай. Роза достала из кармана и показала Софье маленький дамский пистолет. У меня вот и оружие имеется. Софья с интересом осмотрела пистолет. Настоящий? Кельке съем! Какой вопрос!» Софья взяла у Розы опасную игрушку, примерила рукоятку, отделанную пластинами из фальшивой черепахи к своей маленькой ладони. В голове ее мелькнула мысль, что надо подсмотреть и запомнить, где Роза хранит пистолет. Булыгин заглянул в гримерку. «Соня, долго ждать тебя? Извозчики уж прибыли!» «И правда!» Из помещения студии слышались басистые голоса. «Здравия желаем! Где тут ящики грузить до Николаевского вокзалу? Режиссер Купер подгонял артистов. Поторопитесь, господа!» «Да, вот эти ящики Леонтий Петрович просил погрузить в самый низ, под декорации. Там какой-то важный груз». «Вам не требуется знать!» Грубо оборвал его Булыгин. Надев шляпу... Софья вслед за розой вышла из гримёрки и успела услышать шёпот Смирнова-Вилюйского. «Умные-то люди едут то в Париж, то в Лондон, а мы в Хабаровск!» С очаровательной улыбкой на лице Софья взяла под руку Булыгина. «Я готова!» — и обернулась к артистам. «Встретимся в поезде, господа!»